Знаешь, сейчас, когда все позади, я даже рада, что он был счастлив тогда. Правда, он заслужил. Он много сделал для меня, и он делал это честно, ну а я... я была нечестной и несчастной. Кстати, ты даже не подозревал, что в те дни соперничаешь с могучей Россией. Вся страна хотела меня, а я тебя. Поздравляю! Ты сделал одну шестую. Я больше не говорила, я пою, а говорила, я работаю. Вот сегодня работаю заказник в Кемерово. Завтра отработаю два концерта в Екатеринбурге. Послезавтра работа и после работа, работа. Когда я прилетела работать на фестиваль каких-то нацпроектов в Новосибирск, Я напоминала волчицу, которая попала в капкан и уже готова отгрызть себе лапу. Полчаса покривлялась на сцене местного дворца спорта перед жирными чиновниками, делающими вид, что их волнует повышение рождаемости, и одиноко устроилась в тесной гримерке отмывать с лица штукатурку. когда привела себя в порядок, открыла дверь и, как всегда, обнаружила перед ней стайку девчонок-фанаток. Они во всех городах умудряются прорваться за сцену и счастливы доложить тебе, что живут одной лишь твоей особой. К ним привыкаешь, со временем запоминаешь их имена и даже начинаешь думать о них как о членах семьи. Я уже в четвертый раз работала в Новосибирске, и лица девчонок перед дверью были мне знакомы. Вымучила улыбку, помахала им рукой, бросила привет, расписалась на нескольких постерах и вежливо собралась отделаться от знаков внимания. Вдруг заводила в этой компании, кажется, ее зовут Яна, Вышла вперед и звонко, как на пионерском утреннике, объявила: Белка, у нас для тебя сюрприз. Я устало изобразила любопытство. Они захихикали, расступились. Я чуть не грохнулась в обморок, потому что увидела себя. Посмотри-ка. Вот она через месяц после той исторической встречи. Смотрись и найди десять отличий, хотя бы пять. Не старайся, даже двух не найдешь, вылитая я, только без фобий, фрустраций, паранойи, стервозности и любви к тебе. В тот момент в Новосибирске меня будто клеем облили. Я замерла и не могла пальцем шевельнуть. Каково это? Нос к носу столкнуться с самой собой. Может, чуть моложе, но не по возрасту, а по экологии и жизненному опыту. Фанатки, довольные произведенным эффектом, радостно щебетали. Ее мило зовут, познакомьтесь. Мы нашли ее в караоке. Там проводили конкурс двойников российских звезд. Она спела твою песню. Я очнулась так же внезапно. Так она поет? В ответ на вопрос мило жестом попросила тишины, раскрыла рот и добила меня. Уверенно, громко, даже артистично, она пропела про шелка Я слушала себя со стороны незабываемо. Так вот что чувствуют мои зрители. Надо ли говорить, какая мысль тут же завладела мной. Пришлось расстроить фанаток. Их лица почернели от ревности, когда я, сердечно попрощавшись со всеми, пригласила милу к себе в отель. Мы заперлись в номере, заказали текилы и проболтали всю ночь до моего отлета. Я дотошно выпытывала подробности ее жизни, о родителях, о друзьях, о любовниках. Я просила ее ходить по комнате, танцевать, петь, закрывать глаза, подпрыгивать. «Будешь смеяться!» В тот момент я почувствовала себя такой маленькой гвидо. «Какие кошмары с нами иногда творятся!» А через неделю я выслала ей деньги и попросила ближайшим рейсом прилететь в Москву. К тому времени жизнь подбросила мне щедрый подарок. Объявился Фил. «Да-да!» «Мой старинный дружище позвонил из Лондона», и пригрозил приехать в Москву, если я не перестану заполнять эфир всякой ороговевшей чешуей. Так он деликатно выразился о моем творчестве. Я не перестала, и Филу пришлось прилететь. Конечно, он поворчал, морально поелозил меня за короткую девичью память и за весь этот бал вурдалаков, Так он тактично выразился о моей певческой карьере. «Вот и помоги мне выскочить, гундосить мы все мастера!» Я набросилась на него в ответ, после поцелуев, конечно. Помощь Фила была неоценимой. Он ликвидировал самое слабое звено в моем коварном плане. Я не сомневалась, что Милу удастся выдать за меня. После соответствующего тренинга моя уверенность складывалась отчасти из отчаяния, отчасти из глубокого, теперь уже, понимания системы взаимоотношений в шоу-бизе. А система простая. Никто ничему не удивляется и всем пофигу, то есть... Если всенародно известный певец, ну, допустим, Юрий Антонов, ты все равно не знаешь, заявится на свой концерт похудевшим на двадцать кило, подросшим на десять сантиметров, с новыми волосами, новым носом, глазами другого цвета, все скажут У-какие -у, -у, у него контактные линзы! А платформу мог и поменьше примерить.